«После. Глава 3 Фин «Первое, что я замечаю, когда дама с овечьим фартуком приходит, на ней нет фартука. Чувствую лёгкое разочарование. Это как если бы Алан Тичмарш пришёл на чай без садовых перчаток. Хотя вряд ли можно выпить чашку чая в садовых перчатках, но мне нравится думать, что он попробовал бы». Дама секунду стоит и смотрит на меня. Её косы снова выглядят поникшими, как в ту ночь, и мне кажется, она вот-вот заплачет. Папа приглашает её в дом, и гостью входит. «Привет, фин здоровается дама. Она шагает вперёд и обнимает меня. Как только я чувствую её объятия, то начинаю плакать. У меня даже нет времени остановить слёзы, пока тени полились из глаз, как будто дама нажала невидимую кнопку. Слёзы текут. Я не знаю, как их остановить, и чем больше плачу, тем сильнее она меня обнимает, и чем больше она меня обнимает, тем больше я плачу. Дама тоже плачет не так горько, как я, но всё же довольно сильно для взрослого. Думаю, если в ближайшее время не остановимся, то наплачем в холле большую лужу. Прямо как в той истории о винни где лил дождь, Пятачок не мог выбраться, и Пуху и Кристоферу Робину пришлось его спасать. Мама читала Винни-Пуха на разные голоса. У неё отлично получалось, особенно за Ослика и а. а. вот папа взялся один раз почитать, когда мамы не было дома, и было впечатление, что я смотрю фильм без звука. Тогда я действительно заснул. Наконец, дама в овечьем фартуке ослабляет хватку и слегка отстраняется. Смотрю на неё сквозь слёзы. «Часто о тебе вспоминала», — признаётся она. «Спасибо, что позвал на чай». Киваю, до сих пор борясь с рыданиями, и вытираю глаза рукой. Папа возвращается из кухни с парой салфеток, даёт одну мне другую гости. У него тоже глаза красные. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить, Карен? Чай, кофе, что-то покрепче?» «Чай, пожалуйста», — отвечает она. «И прошу, зовите меня каз как все». «Конечно». соглашается папа. фин проводишь Каз в гостиную, пока я занимаюсь напитками?» Гостья, наконец, меня отпускает. «А мне вас тоже Каз называть?» уточняю я, ведя ее в комнату. А то до сих пор я возвал даму в овечьем фартуке. Она смеется. Ну, как по мне, это лучше, чем плач. Каз смеется не надо мной, как ребята из школы. Ее смех добрый. Мы вместе садимся на диван. Дозай да как хочешь, милый. Дамавой вечным фартыки ещё ничего. Меня и похуже называли. Меня тоже в школе. Моего младшего брата тоже в школе дразнили. Морщится она. Дети бывают жестокими. А как его звали? О, вонючкой, палочником. Он был тощим, до да чего только не придумывали. Меня дразнят чудиком и ифриком. Остальные прозвища повторять не хочу, они неприличные. Старайся не обращать внимания. С улыбкой советует Касс. Киваю, вспоминая, сколько раз мама повторяла мне подобное. Моя подруга Лоти говорит, они все жалкие лузеры. Она права, соглашается Кас. Лоти твоя лучшая подруга? Да. Вообще-то она моя единственная подруга, но это не важно. Мама говорит: один хороший друг «Стоит миллионов фальшивых!» Касс смотрит на свои руки. «Некоторое время мы сидим в тишине. Простите, — говорю я». Она, слегка нахмурившись, быстро поднимает глаза. «За что?» «Что убежал из вашего кафе, — отвечаю я. Я не из-за вас. Вы были очень милы со мной. Все потому, что у кафе только третий уровень гигиены». Касс смотрит на меня. «Поэтому ты расстроился?» «Да». потому что три — это удовлетворительно, а папа не разрешал мне ходить в школу с таким низким рейтингом. Моя школа хорошая, у неё четвёртый гигиенический уровень, но в ней всё равно есть злые дети, и директор считает меня странным, поэтому мне нравится есть только в местах, где гигиена на пятёрку. Похоже, они очень хорошие». «Что ж, а ты смышлёный парень. Так всё разложить...» По крайней мере, буду знать, что тебя испугал не мой овечий фартук. Нет, мне он нравится. У вас есть другие вещи с овцами или только фартук? Она на мгновение задумывается. Раньше было еще кухонное полотенце, но не могу припомнить, что с ним стало. Наш Терри подарил мне его на Рождество, а фартук — на день рождения. Наш Терри — это ваш сын? — спрашиваю я. Нет, брат, — улыбается Касс. Это его дразнили в школе. Ему тоже нравятся овцы, спрашиваю я, а папа входит в комнату с подносом. Не особо. Он любит тиви-шоу восьмидесятых. Ты о таких и не слыхал. А ты сам, фин, что ты любишь? Цветы, отвечаю я. И Алана Тичмарша. Ка слегка удивлена, но не смеется. Нравится садоводство, да? Помню, маленькая я работала на участке. Ну вот, Фин, говорит папа, ставя поднос и вручая Касе её кружку, а мне стакан апельсинового сока. Может, Кас даст тебе какие-то полезные советы. Ох, не знаю, отвечает она. Давненько это было. Годами ничего не выращивала. У вас больше нет участка? спрашиваю я. Нет. Мамаше пришлось его продать. Как я слышал, работа на участке отнимает много сил. Вставляет папа, садясь в кресло напротив. Каз смотрит на руки. «А у вас есть сад?» — интересуюсь я. «Нет, милый, и никогда не было», — качает она головой. «Мне за нее обидно. Вспоминаю, как разволновался, когда мама предупредила, что после их с папой развода я могу остаться без сада». «Где вы живете, Каз?» — спрашивает отец. — В центре, — отвечает она. — Садами там не развернуться, — замечает папа. Каз держит свою кружку и молчит. — Я думал сделать к чаю макароны с сыром, — говорит папа. — Вас это устроит, Каз? — Говорите смело, если вы веган или кто-то ещё. Каз улыбается. — Я ем то, что передо мной поставили. — Отлично, — говорит папа. Тогда всё просто. Хотя готовлю я не очень хорошо, так что вы можете пожалеть о своём согласии. Я не люблю, когда он так говорит о маме. А папа говорит о маме, хотя не называет её имени, ведь из-за неё он и готовит не очень хорошо. Мама так здорово управлялась на кухне, что ему никогда не приходилось что-либо делать. Мы все молчим. Ка спьёт чай. Я делаю глоток апельсинового сока. «Вот что я тебе скажу, фин говорит папа. «Почему бы тебе не отвести Каз к себе в комнату, пока я готовлю? Сможешь ей кучу всего показать». «Я не понимаю, какую кучу он имеет в виду, но полагаю, что смогу показать гость некоторые из моих садоводческих книг Алланы Тичмарше и, возможно, поговорить о розах или участках». Я встаю, Каз допивает чай и тоже поднимается. «Хорошо», — говорит она. Давай посмотрим. Толкаю дверь в свои спальни. Я не привык водить сюда незнакомцев. Кажется, кроме мамы и папы здесь бывало только лоти Я не уверен, понравится ли гости комната, потому что та отражение меня, а я знаю, что я странный, поэтому, наверное, моя спальня тоже странная. Касс входит и первым делом смотрит вверх на пчелу под потолком. Забавная штуковина. Мне она не особо нравится, кривлюсь я. Только папе не говорите, а то он ее покупал. А почему тебе не нравится? Потому что синих пчел не бывает, и мама бы не одобрила. Каз кивает. Тебе нравятся пчелы? Ага, всегда их любил, еще с самого детства. Сколько тебе лет, фин 10 В августе будет одиннадцать. «Значит, в сентябре ты уже пойдёшь во взрослую школу?» «Да». «Чего-то ты не слишком рад». «Я не хочу туда. Это папина затея. Модная школа неподалёку от Илкли. Буду учиться музыке». «Ого! У тебя должно быть талант. На чём играешь?» «На укулеле и пианино. Но я сейчас не играю. С тех пор, как, ну, знаете...» Отхожу в другой конец комнаты, чтобы Касс не видела, как я сдерживаю слёзы. «Почему ты не хочешь в новую школу?» — спрашивает она, садясь на мою кровать. «Она большая, значит, ещё больше детей станет меня дразнить. Я со школами не лажу, ну, с нормальными. А вот мама однажды сделала мне школу в палатке, когда...» У меня срывается голос. Похоже, я до сих пор не могу говорить о том, что произошло. Набираю побольше воздуха и пробую еще раз. Ее школа была потрясающей. Мы вдохновлялись природой, и я рисовал все, что найду. Картинки получались не очень, но никто не ругался. Вот бы всегда так было. Снова замолкаю и стараюсь не расплакаться. «Что говорит твой папа?» Чуть погодя спрашивает Каз о том, что ты не хочешь в эту школу. Говорит, всё будет не так плохо, как мне кажется. Только он и про начальную так рассказывал, а она оказалась ужасной. Папы иногда такую чушь несут. Кривится кас Твой папа тоже нёс? Ага. Всякий раз, как открывал рот. У меня вырывается смешок. Оказывается, пустить Касс в комнату — это не так уж плохо. Показываю ей всякую всячину, фотографии, грамоты по музыке. Затем доходим до моих книг по садоводству». «О, какая у тебя подборка!» — замечает Касс. «Ежели ты все их прочел, то можешь считаться экспертом». «Хочу стать садоводом, когда вырасту. Вот еще почему мне не нравится школа. Все, что нужно знать, есть в этих книгах. А вот какой мне прок, если я буду разбираться в дракарах-викингов?» «Вообще не знаю, кому это надо». У нас в Галлифаксе викингов не то чтобы много. Снова смеюсь и беру с полки книгу. Я однажды видел Алана Тичмарша. Он приходил в тон гарден центр Подписал мне книгу о плетистых розах. Показываю ей автограф. Обалденно. На экране этот парень тоже хорош, замечает Касс. Хотя он же из Йоркшира, а все самые лучшие люди оттудово. «Я не оттуда. Я родился в Манчестере, папа с мамой в Чешире, а сюда мы все переехали, когда мне был год». «Значит, ты почтил Йоркшир своим приездом», — замечает Касс. «Ребята в школе дразнят меня за выговор». «Какая разница, как ты говоришь? Важны слова, что вылетают из твоего рта, и то, насколько от сердца они идут», — отвечает Касс. «Удивительно». Сама она немного коверкает слова и вряд ли сдала бы тест, зато в ее речах много смысла. Показываю ей еще книги, рассказываю, какой сад мечтал бы разбить однажды. А когда папа зовет нас к чаю, набираюсь смелости и выпаливаю тот вопрос, который хотел ей задать. Да, мы не должны обсуждать эту тему, но она изводит меня каждую ночь. Думаете, это я виноват? Каз замирает, смотрит на меня, и, судя по тому, какими грустными становятся ее глаза, понимает, о чем речь. Нет, милый, и никогда так не думай. Ты не виноват. Но если бы я не... Ш -ш -ш. Она кладет руку мне на плечо и наклоняется ко мне. Больше ни слова. Ни в чем ты не виноват. Ты самый храбрый мальчик из всех, кого я знаю. Киваю, хотя сомневаюсь в ее правоте. Правда ли Касс так думает или просто говорит из вежливости, как все остальные? Той ночью вы назвали меня Терри, вспоминаю я. Правда? Прости, я тогда не очень соображала. Ничего страшного, я просто рад, что вы тогда были рядом.